Ужас. Никто из нас четырех не знал своих случайных спутников. Разговорились мы совершенно нечаянно, как можно только разговориться, сидя друг против друга в вагоне, в длинный декабрьский вечер. Угарный запах железной печи, зловещий тускло-желтый полусвет, изливаемый двумя фонарями, задернутыми занавесками, утомительно однообразный стук колес, в такт с которыми колыхались и вздрагивали на потолке вагона уродливые тени. Все это сообщило нашей беседе странный полуфантастический характер. Вспомнились читанные и слышанные рассказы о загадочных явлениях жизни, объяснимых только вмешательством сверхъестественных сил, о таинственных предчувствиях, о самоубийствах и привидениях. Сообразно со вкусами и кругозором каждого из собеседников, и рассказы были различного свойства. Один из нас, по всей вероятности, купец в медвежьей шубе таких гигантских размеров, что она оказалась бы широкой для самого крупного медведя, склонен был более всего к рассказам в религиозном духе. В его случаях фигурировали то святотатцы, задумавшие обобрать покойника, стоявшего в церкви, то убитый разбойниками монах, требовавший по ночам, чтобы его тело предали земле, то икона в Новгороде, на которой постепенно распрямляются сжатые в кулак пальцы святого, и когда они окончательно распрямятся, это верный признак скорой кончины мира. Другой пассажир, студент-медик первого курса, пугал нас случаями, происходившими в анатомическом театре, случаями, передающимися из поколения в поколение и совершенно недостоверного свойства. Я тоже, помнится, варьировал какой-то из необыкновенных рассказов Эдгара По, переделав его на происшествии с моим хорошим знакомым. Четвертый собеседник, господин в ушастой меховой шапке и в пледе поверх пальто, лишь изредка нарушал свое молчание односложными замечаниями. Поезд несся вперед. Вагон однообразно вздрагивал, и вместе с ним вздрагивали на потолке уродливые, тоскливые тени. За окном точно бежала назад небольшая полоса мутно-серого снега, едва освещаемого огнями поезда. Изредка в этой полосе быстро мелькали густые черные силуэты оголенных кустов и деревьев, а дальше глаз тонул в холодной жуткой тьме, с которой сливались и небо, и снег равнины, но в которой чувствовалась бушевавшая метель. Наши нервы невольно настроились на печальный и таинственный лад. «Конечно, господа, все, что вы сейчас рассказали, необыкновенно и очень страшно», — произнес вдруг молчавший до сих пор господин в пледи и в ушастой шапке. «Но только все это недостоверно. Кто из вас может поручиться за то, что эти случаи действительно происходили, а не явились плодом досужего вымысла? А я могу вам рассказать, если хотите, об одном происшествии, случившемся лично со мною. Я в продолжении всего лишь нескольких минут был одержим ужасом сверхъестественного. Но эти пять-шесть минут остались, и я знаю, что они навсегда останутся самым главным событием моей жизни, потому что невозможно одному и тому же человеку два раза в жизни перенести такой ужас. Мы очень заинтересовались словами этого господина, и он начал. «Десять лет тому назад...» Я служил по таможенному ведомству и был смотрителем переходного пункта в пограничном местечке В. На моей обязанности лежала проверка товаров, пропускаемых за границу и провозимых из-за границы. Пункт находился на плотине, пересекавшей реку Сбруч. В 6 часов вечера в моем присутствии сторожа запирали рогатку, и с этого момента моя служба кончалась. Остальным временем я мог распоряжаться по своему усмотрению и у меня вошло в привычку каждый вечер отправляться на вокзал к приходу вечернего курьерского поезда. На вокзале в эту пору собирались все чиновники таможни, пограничные офицеры, иногда даже окрестные мелкие помещики. В самом вокзале было тепло, светло, даже если хотите комфортабельно. Многие являлись со своими женами и дочерьми, ужинали в буфете, немного сплетничали, немного флиртовали. Иногда составлялась партия Ланскнехта, или, по-тамошнему, «Диабелка». В 11 часов почти одновременно приходили оба поезда — и наш, и австрийский. Вокзал сразу наполнялся разноплеменной публикой — суетливой, шумной, озабоченной. Изредка переезжал границу какой-нибудь путешествующий инкогнито, кронпринц, и мы, глядя на него, с удовольствием убеждались, что коронованные особы ужинают с таким же аппетитом, как и обыкновенные смертные. Случалось так же, и даже почти каждый день, что при досмотре задерживалась в багаже крупная контрабанда, или что какую-нибудь изящную даму вводили для обыска в уборную. А контрабанда в то время попадалась часто и всегда в большом размере. То была счастливая эпоха, о которой теперь только вздыхают посиделые в таможнях и по гаузах чиновники. Тогда каждый служащий непременно имел свой круг клиентов среди контрабандистов, Девять раз он пропускал запрещенный товар, но в десятый задерживал его по всей строгости законов и получал премию. Таков был уговор. И горе тому контрабандисту, который для десятого раза провозил товар недорогой или в малом количестве. Да на что лучше? Так хорошо жилось в то время таможенным чиновникам, что они находили неразорительным выписывать на свои холостые ужины из Львова и даже из самой Вены шансонетных певиц, Местечко отстояло от вокзала на четыре версты. Общества в нем не было никакого, если не считать урядника и четырех почтовых чиновников, старых, геморроидальных и скучных. Нет ничего удивительного, что четырехверстное расстояние не пугало меня. Однажды вечером в конце ноября, заперев по обыкновению рогатку, я переоделся, привел в порядок накопившиеся за день документы и вышел из дома, чтобы идти на вокзал. Туда вели две дороги. Одна, более длинная, шла через все местечко и через прилегавшую к нему деревню Фридриховку. Другая, короткая, и особенно даже не дорога, а тропинка, пересекала по диагонали огромное пустое поле и выходила на железнодорожный вал, откуда до вокзала было как рукой подать. Я, конечно, ходил всегда полем и на этот раз пошел тем же путем. Был час к восьмой или даже девятый в начале. Стояла такая темь, что в десяти шагах уже ничего невозможно было разобрать. Я шел, угадывая дорогу ощупью, ногами. В том месте, где шла тропинка, снег слежался плотнее и издавал под каблуками легкий звук. Рядом с тропинкой тянулся ряд телеграфных столбов. Ветер жалобно звенел в обледенелых проволоках, а самые столбы гудели непрерывно и однотонно. Каждый раз, подходя к столбу, еще не видя его во мраке, я уже слышал это гудение. Началась юга. Прямо мне в глаза, слепя их, нёсся колючий мелкий сухой снег. Сердце моё было неспокойно. Мной овладело странное, неприятное и сложное чувство, которое всегда охватывает меня, когда я перехожу в большие незакрытые пространства, поля, городские площади и даже длинные залы. Мне казалось, что я так ужасно мал и незначителен, а расстилавшееся передо мной поле так страшно велико, что я никогда не смогу перейти его. И от этой мысли я чувствовал временами, что все поле начинает подо мною кружиться. Иногда я оглядывался назад и смотрел на слабо мерцающие вдали огоньки местечко. Это меня облегчало и поддерживало. Наконец, и огни скрылись разом, когда я сошел в длинную и плоскую равнину. Вокруг меня была одна только мутная белесоватая мгла. Этого места я всегда инстинктивно боялся. Почему? Я и сам не мог бы сказать. Каждый раз, проходя этой долиной, я чувствовал, как безотчетный страх, по гомеровскому выражению, хватает меня за волосы. И странно. Вместо того, чтобы успокоить себя, я всегда почему-то дразнил еще более свое воображение воспоминаниями разных ужасов. Впоследствии я узнал, что у многих, если не у всех, нервных людей, есть места, вызывающие такой безотчетный страх. Я уже сказал, что вокруг меня была только темнота и вьюга. Вдруг, прямо перед собой, в очень значительном отдалении, как мне показалось, я заметил большое темное неподвижное пятно. Я остановился и слегка затаил дыхание, чтобы лучше прислушаться. Все было тихо. Только снежинки слабо стучали о мое лицо, да сердце у меня в груди билось так громко, что, казалось, на другом конце поля можно было расслышать. Темный предмет не шевелился. Я сделал пять шагов вперёд и тотчас убедился, что темнота и вьюга ввели меня в заблуждение относительно расстояния. Очень близко от меня на снегу неподвижно сидел человек, прислонившийся спиной к телеграфному столбу. Он одет был в шубу, совершенно расстёгнутую и распахнутую на груди. Шапки на нём не было. Он сидел очень ровно и прямо, вытянув вперёд сложенные вместе ноги и опустив руки по бокам туловища так, что кисти их уходили в снег. Голова была слегка закинута назад. «Кто вы?» — спросил я незнакомца. Голос мой был слаб, как шёпот, робок и звучал точно откуда-то издали. Так иногда перед обмороком слышатся голоса окружающих. Он молчал. «Кто вы?» — повторил я. Не звука. «Он верно замёрз или его убили?» — подумал я. «И эта мысль как будто бы успокоила меня». Страх, стягивавший на моём черепе кожу и пробегавший морозными волнами по моей спине, уступил на минуту места другому чувству, сознанию необходимости помочь ближнему. Я подошёл к незнакомцу в шубе и разглядел его. У него было длинное худое лицо с тонкими губами, с длинным горбатым носом. Козлиная бородка и брови, изогнутые острыми углами, довершали это странное насмешливое лицо, лицо интеллигентного сатира. Он был жив, потому что его глаза глядели за мною. Страх опять начал овладевать мною, и мои зубы застучали часто и громко. «Кто вы?» — спросил я в третий раз задыхающимся голосом, чувствуя, как у меня в горле становится какой-то сухой колючий клубок. Нервы мои были страшно напряжены и защелены. Я заметил, что на снегу около сидящего человека нет ни признака каких-либо следов. Он молча глядел на меня, и я глядел на него, не отрываясь. Я уже не мог отвести от него глаз. Ужас невероятный, непередаваемый словами. Нечеловеческий ужас оледенил мой мозг, мою кровь, мое тело. Пальцы на моих руках и ногах свела внезапно судорога. Я глядел на него, не имея сил отвернуться в сторону. Прошло. Я не знаю, сколько прошло секунд, минут, может быть, даже часов. Время становилось. И вдруг голос рассказчика возвысился и зазвенел. «Вдруг незнакомец с тонким и насмешливым видом подмигнул мне левым глазом». Вслед за этим лицо его исказилось в безобразную гримасу, в какое-то нелепое циничное сочетание смеха и испуга. В ту же секунду я почувствовал, что и на моем лице отразилась эта чудовищная гримаса. «Ты дьявол! Вот ты кто!» — закричал я в выступлении злобы и ужаса и изо всех сил ударил незнакомца ногой по лицу. Он упал, как падают мертвые. Грузно и не сгибаясь, я бросился бежать прочь. Но ноги не слушались меня. Они сделались точно свинцовые, и я с трудом передвигал их. Я падал, вставал и падал снова. Только во сне иногда я испытывал раньше подобное чувство, когда снится, что хочешь бежать от невидимого врага, а ноги не поднимаются, точно к ним привязаны пудовые гири. И в то же время, это мне передавали уже впоследствии, я кричал без остановки все одно и то же слово. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Потом сознание ставило меня. Я очнулся дома на своей кровати после жестокой болезни. Господин в ушастой шапке замолчал. «Кто же это сидел на снегу?» — спросил студент, следивший за рассказом с большим вниманием. «А там все это разъяснилось», — ответил рассказчик. «Оказалось, что какой-то австрийский купец шел так же, как и я, с переходного пункта на вокзал, но по дороге его разбил паралич». Он кое-как дотащился до столба и сидел около часу, да еще вдобавок обморозился так, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Его уже потом нашли в десяти шагах от меня. Оба мы были без чувств. «Так вот, господа», — закончил рассказчик в ушастой шапке, «вот какой ужас мне пришлось испытать. Я не сумею и сотой доли передать из своих тогдашних ощущений, но лучшим доказательством их может служить моя голова». Он поднял шапку. Его волосы были белы, как снег. «Это я за одну ночь так побелел», — прибавил он с грустной улыбкой. 1896 год.